Живей, улиточка. Серафима работает редактором в крупном издательском доме. Она человек негромкий и тщательный. Ей не очень важны внешние оценки, но категорически необходимо большую часть времени находиться в покое. Серафима научилась плодотворно взаимодействовать с другими подразделениями издательства. В утренние часы, придя на работу, она общается в мессенджерах, решает текущие вопросы и отвечает на письма, составляя для себя список более и менее срочных дел затем отключает уведомления и спокойно работает с текстами весь остаток рабочего дня. Вернее, ей бы хотелось работать спокойно. На деле так не получается. Есть два человека — главный редактор и его заместитель, которые не слишком ценят график работы своих коллег. Они приходят к ней в кабинет, приводят с собой дизайнера для обсуждения обложки, просят совета по разным вопросам и по ходу дела насыпают Серафиме полную панемку дополнительных срочных заданий которые нужно сделать к концу дня или, в крайнем случае, к завтрашнему утру. Если Серафима пытается отстоять свою последовательность дел, начальник всерьез обижается, а заместитель принимается иронизировать по поводу живого уголка с улиточками. Они бесцеремонны, им невозможно ничего объяснить. Серафима пыталась предложить им давать ей задание хотя бы за два-три дня, но нужда в ее услугах по-прежнему возникает внезапно. Вечные авралы измотали Серафиму. Она обожает свою работу, но находится на грани выгорания. Я спрашиваю Серафиму, кто в прошлом также отвлекал ее от дел и мешал работать. Удивительно быстро находится ответ. Это младший братишка Серафимы, которого оставляли с ней, когда родители работали до позднего вечера. Серафиме хотелось тихо, мирно повышивать сосредоточиться на уроках или чтении, но семья жила в одной комнате, и брат непрерывно дергал ее, отвлекал, а то и мешал или вредничал. Подавленная злость оказалась настолько сильной, что отношения с братом у Серафимы более или менее наладились лишь несколько лет назад. Ну а на этой работе гиперактивных братишек оказалось целых два. Да еще и не младших, а старших. Просто так не отмахнешься. Что делать в этом случае? Цивилизованно злится и отстаивает границы. Но как это делать, если начальники упорно не слышат просьбы Серафимы не беспокоить ее, когда она занимается текстами? Памятуя братишке, я предложил следующий подход. Мамам, которые жалуются, что ребенок 3 пяти лет от них буквально не отлипает, иногда помогает в течение какого-то времени давать малышу внимание больше обычного. Напитывать его им заранее. Со временем тот начинает вести себя спокойнее и меньше дергает взрослого. Мама сначала дает ребенку возможность на опыте убедиться, что она никуда не денется, что она в доступе и на связи. И постепенно тревога ребенка уменьшается. Он запоминает, что мамы всегда достаточно. Я спросил, не может ли Серафима сама давать братишкам задания до того, как они прибегут к ней со своими нуждами. Задавать им вопросы, подкидывать темы, которые могли бы их заинтересовать. Начальникам, похоже, не хватает именно внимания Серафимы, общения с ней. Серафима сидит в своем террариуме и кажется им загадочной и непрозрачной. Из-за этого им немного тревожно. Их не удовлетворяет возможность дать ей задание и спустя время получить его обратно. Им надо подергать ее, вступить во взаимодействие. А Серафиму это ужасно утомляет. Значит, стоит взять процесс под свой контроль. Может быть, предположил я, попробовать выделить время, опередить визитеров и с самой прийти к ним советоваться по срочным вопросам, потолковать с ними за чашкой кофе. Это расслабит их. И когда в течение дня им захочется прибежать к Серафиме и отвлечь ее, они вспомнят, что сегодня свидание уже состоялось. Серафима воспользовалась нашей идеей, и она сработала. Руководители стали гораздо более упорядоченными. А если и прибегают к Серафиме, то ближе к концу дня и с оговоркой. «Извини, я знаю, что мы сегодня уже обсуждали». А ведь Серафима могла продолжать считать их просто эгоистичными коллегами, которым наплевать на ее комфорт и эффективность. Она могла продолжать терпеть и выгорать, или однажды сорваться на них и испортить отношения. Не ко всем проблемам существуют настолько хорошие и точные ключи, и не всегда мы можем их найти. Нередко они скрыты и никогда не станут нам известны. Но попытаться всегда стоит. Корпоративный Макеавелли Алексей, работающий менеджером в производственной компании, Выгорает, потому что пошел на повышение и оказался в новой для себя среде. Определяет коллег как неискренних, атмосферу как полную интриг и желание выслужиться. Алексею хочется делать карьеру, идти вверх, и возможности есть. Намешает то, что здесь все плохие по своим моральным качествам. Алексей спрашивает меня, нужно ли ему тоже стать плохим, чтобы не выгорать и не чувствовать постоянной тревоги. Я мог бы вслед за Алексеем рассматривать ситуацию с точки зрения морали. Есть хорошие люди, есть плохие, и говорить больше не о чем. Для Алексея очень важна искренность, открытость. Ему не нравится ложь и скрытая агрессия, укусы из-под тяжка. Значит ли это, что он должен отказаться от карьеры в этой компании? Нет, не значит. Кроме внешних факторов, есть внутренние, которые нужно принять в расчет. То, что Алексею не нравится подобная атмосфера — Говорит не о его высокой морали или низкой морали окружающих, а прежде всего о том, что Алексей чувствителен. Компания, где он работает, не является мафией, не торгует наркотиками и, по крайней мере, на уровне Алексея и его коллег, не нарушает законы. Никто не требует от него становиться аморальным или использовать грязные приемчики. Есть люди, которые остаются честными даже в коррумпированных структурах. Более того, нередко им удается оздоровить атмосферу в них. Но в случае компании, в которой работает Алексей, речь идет не о коррупции, а о стиле отношений. Для Алексея здесь слишком много политики. Он задыхается в душной атмосфере интриг. Алексей устал не от того, что они плохие, а от того, что они используют в коммуникации чуждый и неприятный ему язык. Это язык намеков и кивоков, интонации полутонов, чтение между строк, тонкие игры, корпоративные шахматы. Всю эту враждебную культуру Алексей не изучал и изучать не собирается. Вот это и есть внутренний фактор его выгорания. Не совпадения не столько этические и моральные, сколько стилистические, энергетические. Когда Алексей в разговоре со мной осознал этот фактор, мы стали подбирать возможные варианты изучения нового языка. Не для того, чтобы им пользоваться, а для того, чтобы понимать окружающих, которые на нем говорят. Это как с настоящим языком. Выбираем способы, позволяющие ученику, если не полюбить, то хотя бы немного освоить его. Алексей понял, что он, оставаясь в стороне от интриг, может не без интереса наблюдать со стороны взаимоотношения сослуживцев и их силовые поля, набрасывать карикатуры, в которых обнажаются реальные запутанные сюжеты. В школе он, сидя на задней парте, рисовал маленькие комиксы про своих одноклассников, и ничто не мешает ему завести тайный блокнот и запечатлевать в нем новые истории, с новыми персонажами. Если пойти дальше, Алексей может осознать свое преимущество перед окружающими политиками. У него нет цели взять над кем-то верх, он не занят этой игрой, а значит, может ее наблюдать, модерировать и обслуживать. Он может стать единственным человеком в команде, не вовлеченным в группировки, нейтральный швейцарий, пользующийся доверием у всех сторон подковерных конфликтов. Но для этого надо для начала хорошо понять, как устроена та самая политика от которой он сейчас просто отворачивается. Противоядие от корпоративных токсинов. Самая большая проблема моих клиентов из крупных жестких корпораций не в том, что у них есть конфликт с системой, иерархией. Те, у кого мог бы возникнуть такой конфликт, в подобных корпорациях просто не работают. Нет. Самая частая проблема, наоборот, гиперсоциальность, когда люди максимально ассоциируют свои жизненные роли с корпоративным функционалом. Кажется, что это легкий способ удовлетворения множества потребностей — снизить тревогу, контролировать свою жизнь, чувствовать себя нужным. Но это не очень хороший способ, потому что он заставляет человека подрезать все, что к этому функционалу не относится. Между тем, человек не только социальный, но и физически чувствующий и эмоциональный субъект. Мы начали жить, чувствовать и получать удовольствие раньше, чем приобрели наши сегодняшние социальные роли. Вот почему лучшее противоядие против корпоративной токсичности — расширение диапазона социальных ролей, в которых могут выступать наши субличности. Вот мои любимые приемы, которые я предлагаю клиентам с разными характерами. Приём первый. Флирт в широком смысле слова. Под флиртом я понимаю любое легкое непринужденное взаимодействие, обычно с улыбкой, интересом к собеседнику. Речь не обязательно идет о кокетстве или соблазнении можно пять минут побыть немного влюблённым в продавщицу, которая ищет для вас садовый шланг нужной длины. Обменяться взглядами, шутливыми фразами, поболтать с бегуном на соседней дорожке или даже не вступать в контакт, а улыбнуться или представить себе что-то об этом человеке. Пофантазировать. Я не имею в виду эротические мечты. Скорее, что-то тёплое или забавное. Чем больше вы флиртуете с миром, тем шире открыто ему, тем больше получаете быстрых положительных эмоций. «Уверяю, вам не грозит превратиться в городского сумасшедшего и заговаривать с каждым, кого встречаете на пути». Регина испытывала выгорание от бесконечных срывов начальника, который постоянно ее дергал и придирался по мелочам. Подробно реконструировав ситуацию, мы обнаружили, что начальник вообще проявлял к Регине повышенный интерес, и не всегда он выражался только в раздражении. Начальник оказывался рядом, когда Регина шла обедать, пытался шутить, а если Регина не смеялась, шутки становились более ехидными он мог перейти на личности нет никакого явного флиртта или попыток неуставных отношений но регина согласилась что все это слишком сильно похоже на то как мальчик дергает девочку за косы когда хочет чтобы она обратила на него внимание механика его чувств такова регина ему интересна, но ему кажется что она его не замечает едва терпит даже слегка презирает при этом он начальник То есть имеет власть и не может удержаться от того, чтобы ее продемонстрировать. Подсознательно он как бы говорит, «Ах, я для тебя недостаточно хорош. Ну и ладно, тогда и ты для меня недостаточно хороша». Эмоциональный интеллект начальника не развит. И он снова и снова пытается поднять самооценку, дергая Регину. А та выгорает. Я предложил Регине сыграть с ним в свою игру, которая может понравиться и ему. Начальнику на самом деле нужно не так много. Если бы он добился от Регины какой-то маленькой живой эмоции по отношению к нему, кроме усталого терпения и ответного раздражения, это бы его, скорее всего, удовлетворило. Возможно, стоит осмелиться беззлобно поиронизировать над ним, позволить себе отнестись к нему как к человеку, а не начальнику, показать, что Регина не испытывает по отношению к нему брезгливости или презрения. Например, «В столовой сегодня вашу любимую рыбу дают» или «Я сегодня не выспалась, магнитные бури, что ли». Начальника распаляет именно холодность, индифферентность Регины. Парадоксально, но он перестанет играть во властного доминатора, как только Регина покажет, что не боится, не презирает и не только терпит его, но и видит в нем человека. Наша реконструкция сработала. Так и произошло. Приём второй сатира и гротеск. Один из вариантов этого противоядия я предложил Алексею. Применяйте этот вариант так, как подсказывает ваш личный характер и стиль. Кто они, ваши сослуживцы? Чудовище с картин Босха? Демон из гравюр Доре? Примитивные персонажи-человечки, нарисованные мелом на школьной доске? А может быть, хищные рыбы, которые съедают друг друга, но не вас? Вы наблюдатель ученый, ихтиолог Или вы главврач психбольницы, а начальник — ваш пациент. Разбудите вашу фантазию и установите правильную воображаемую дистанцию и отношение к тому, что вас окружает. Прием третий. Геймификация. Некоторым подойдет и такой способ выживания в токсичном окружении. Вы игрок и набираете очки, ачивки. Проходите уровни. Отключить мессенджер в 22.00 и прочесть все панические сообщения от овральщиков коллег Только утром — 200 баллов. Не провалиться в привычный стыд после обесценивающего комментария начальницы — 1000 баллов. Геймифицируя процесс, вы отстраняете его, перестаете относиться к нему как к единственно возможному варианту настоящей жизни, превращаете в иронический квест, цель которого — получить деньги за вашу работу и при этом сохранить хорошее самочувствие и настроение. Приём четвертый. Паузы. Токсичная атмосфера — это дополнительная рабочая нагрузка. Такая же, как ночная работа. Важно не просто отдыхать, а делать это максимально часто и регулярно. Я советую паузы всех размеров. Пяти- или десятиминутные разминки, медитации, чтение, задействование воображения и так далее. Раз в час. Прогулки в обеденный перерыв. При возможности, несколько часов дополнительного отдыха на рабочей неделе. Обязательный выходной без гаджетов и мыслей о работе. Частые короткие отпуска. Если позволяют обстоятельства, длительный более месяцы отпуск раз в несколько лет. Паузы должны быть качественными, осознанными, регулярными и доступными. Сами по себе паузы не обеспечивают отсутствие выгорания и тем более не могут из него вывести, но они являются необходимой мерой по его предотвращению. Приём пятый. Ритуалы. Какие состояния являются для вас желанными и защищают от выгорания? Это может быть не только бодрый настрой, но и теплое воспоминание о доме и ощущение, что вы нечто большее, чем просто винтик в рабочей машине, что у вас есть что-то за душой, и никакой обесценивающий или кричащий начальник не может вас стереть. Носите с собой тайные помогающие вам предметы, ненужные, но имеющие для вас особенный смысл. Используйте запахи. Персонифицируйте ваши гаджеты и рабочий стол. Повторите про себя слова, строчки стихов, цитаты которые дают вашим мыслям и чувствам нужное направление. Делайте все, чтобы не терять себя, не растворяться в кислоте, становиться менее уязвимым и приобретать иммунитет к нападкам или оскорблениям. Прием шестой. Немедленное телесное выражение эмоций. Если вы работаете в токсичной атмосфере, вам особенно важно выражать чувства сразу, как только вы их испытали. Именно невозможность утилизации чувств приводит к тому, что когда их много, Они накапливаются и переходят в хроническую форму. Прослушайте еще раз главу вторую, места, посвященные немедленной реакции на обиду, злость, стыд, и создайте собственные привычки, которые позволят вам замечать чувства и реагировать на них сразу. Красные флажки. Когда принимать срочные меры? Почти во всех ситуациях вы можете справиться с трудными внешними факторами, обусловливающими ваше выгорание, и до определенной степени их снизить но человек не всесилен. Я приведу те красные флажки, которые говорят о том, что ситуация обострилась, выгорание дошло до критической стадии и следует немедленно принимать меры и спасать выгоревшего близкого или самого себя, вольняться с работы и или срочно искать помощи у психиатра или психотерапевта. Я привожу их здесь, в главе о токсичной среде, Потому что, по моим впечатлениям, именно на такой работе люди имеют больше шансов не заметить важные сигналы своей психики. Они таковы. Постоянное отвращение к клиентам, ученикам, пациентам, прорывающаяся грубость в их адрес. Мысли о том, что лучше смерть, чем та жизнь, которая есть сейчас. Регулярные, плохо контролируемые слезы без повода. Ощущение, что после криков или обесценивания твоя воля раздавлена, стерта, уйти некуда, ответить нечем, Кажется, что остается лишь лечь и умереть от унижения. фантазия о массовом убийстве коллег или начальства. Упорные психосоматические проявления. Рвота или понос перед важным совещанием. Дрожь, постоянная головная боль или боль в спине. Симптомы умеренной или тяжелой депрессии. Погуглите шкалу депрессии Бека и пройдите тест. Отсутствие аппетита. Серьезные проблемы со сном. Усиление тяги к алкоголю. Все это говорит о том, что выгорание — или сопутствующие ему проблемы достигли такой степени, когда человек уже не может выбраться самостоятельно. В этом случае следует искать срочной помощи специалиста. Итоги главы. Мы поговорили о том, как оценить, насколько токсичны для вас условия, в которых вы работаете, и какие противоядия могут помочь вам выгорать меньше. Хочу подчеркнуть, что я никогда не выступаю за сохранение изживших себя рабочих отношений. Но сразу найти другой источник дохода, особенно в период турбулентности, может стать невыполнимой задачей. Для изнемогающего работника благом является и временная передышка, возможность лучше справляться в период поиска новой работы. Чем менее выгоревшим вы придете к новому работодателю, тем лучше адаптируетесь на новом месте. К сожалению, карьера в жесткой структуре наряду с возможными плюсами — деньги, стабильность, большие задачи, возможность роста и так далее — несет и существенные риски. Принимайте их на себя осознанно. Не платите за ваши карьерные возможности больше, чем можете получить взамен. Разумеется, самый лучший выход из болота корпоративной токсичности — оздоровить атмосферу компании, в которой вы работаете. Вторая часть этой аудиокниги посвящена снижению выгорания команд, групп и организаций. Там я привожу рекомендации для тех, чья позиция предполагает возможность влияния на окружающих.